Глава вторая. После условного празднования в лесном демоне мы все-таки едем в новый Азаматов дворец, который у меня теперь язык не поворачивается обозначить как домой. Азамат хочет поработать до вечера, раз уж он в столице, а потом можно будет снова смыться, заодно послать пилота за матушкой, пускай приедет посмотреть на мой дом и своего внука. Стоит мне с комфортом расположиться на кровати, как в дверь моей местной спальни безапелляционно стучат. «Открыто!» — говорю. Стук повторяется. Ладно, придется соскрестись из дивана и дочавкать до двери. За дверью стоит мастер искусств, и у меня тут же заболевает голова. Дело в том, что муданшцы, супротив среднего землянина, чудовищно суеверные. Я понимаю, конечно, что в отличие от нас, У них это предписано государственной религией, Но все равно можно было бы и поубавить. Вот, например, есть этот ужасный запрет на фотографии маленьких детей. То есть, как я выяснила, фотографировать в принципе можно, если уж очень приспичит. Но фотографии следует хорошенько спрятать, чтобы никто их не увидел, пока ребенок не подрастет. Лучше даже самой не смотреть, а то, дескать, чужие люди проклянут, или боги позавидуют, или еще 128 несчастий. Примерно то же самое теперь и с нами. Мы с Азаматом можем снимать друг друга, сколько влезет. Но эти снимки положено беречь абсолютно ото всех глаз, в том числе нашего духовника, старейшин, родителей, а лучше еще друг от друга. Я, правда, не очень-то следую этому правилу. Мама регулярно требует с меня свежие фотографии чтобы поставить в электронную рамочку на каменной полке в своем новом доме. Да и Сашка повесил у себя над компом на работе суровой замата, а на вопросы коллег, зачем это, таинственно улыбается. К счастью, правило насчет фотографии это именно суеверие, а не закон, и нарушение его никак не карается. Однако подданным из дальних регионов которые не имеют возможности приехать в столицу просто, чтобы поглазить на нас, нужно каким-то образом нас показать. Кое-кто, конечно, успел обзавестись нашими изображениями до избрания, но эти люди, будучи столь же суеверными, как и прочие, держат свои снимки в строжайшем секрете. Очевидное решение проблемы – рукописные портреты. На них суеверие не распространяется потому что, дескать, нарисовать в точности все равно нельзя, а значит, воспользоваться таким изображением для сглаза не получится. Тем более, что в таком портрете применяются всякие специальные приемы приукрашивания, которые гарантируют безопасность. Мой портрет столичный мастер искусств написал месяц назад, незадолго до родов, с максимальным животом. Оказывается, жену императора положено рисовать беременной, поскольку это вселяет надежду на спокойный век без существенных перемен. Да и вообще, по муданшским представлениям, беременная женщина самая красивая. Портрет мне, правда, не очень понравился. На себя я там совсем не похожа, поскольку мое лицо подогнали под муданжский канон красоты. Только глаза и волосы перекрашивать не стали. Логика в этом некоторая есть. Представление среднего мударжца о красивой женщине к моим чертам лица не имеет никакого отношения. Это просто стереотип, что все земляне красивые. О том, как вообще выглядят европеоиды, известно небольшой части образованных жителей крупных городов. А какой-нибудь деревенский голова, поглядев на портрет первой леди, может и не проникнуться и не оценить экзотической красоты. мне что, а человек расстроится. Вот мастер искусств и постарался меня так нарисовать, чтобы всем было доступно. Гораздо хуже дело обстоит с Азаматом. Прежде всего, он первый в истории Муданга некрасивый император. И этот факт поздно, потому что на второй день после избрания по планете уже поползли разнообразные жутковатые описания в которых находилось место для клыков, бородавок и шакалей шерсти, не говоря уже о чешуе и прочих крыльях. Короче, в данный момент население муданга в большинстве своем твердо верит, что императором у них нынче какой-то полубог-полудемон со звериной мордой и страшной даудуре. Азамат, понятно, не в восторге, но для него это не было неожиданностью. Однако, Имидж правителя – вещь серьезная. В прежние дни портрет императора висел в каждом доме, хотя бы потому, что императорами обычно были исключительно красивые люди. Есть даже отдельные любители, коллекционирующие портреты императоров разных эпох. Совет старейшин устроил особое заседание по этому вопросу и пришел к решению, что рисовать Азамата надо. То, что он некрасивый, нарушает только одну традицию. А если не рисовать портрет, то нарушаются сразу две. А это уже слишком радикально для сознания среднего муданжца. Могут и возмутиться. Когда в теории вопрос с портретом был решен, немедленно возникла проблема на практике. Ни один мастер искусств на всем муданге никогда в жизни не рисовал ничего и никого некрасивого и представлений не имеет, как это делать. Старейшины собрали в столице всех самых выдающихся художников современности. И те несколько дней усердно ломали головы и кисти над проблемой, периодически требуя подать им объект спора и рассматривая его с разных сторон и расстояний. Это кончилось несколькими драками, но решение так и не было найдено. Азамат ходил злой, как три алтангерела. Даже разок огрызнулся на кого-то в канцелярии, от чего вся столица потом еще пару дней трепетала. Азамат уже успел зарекомендовать себя как исключительно добродушный и терпеливый человек. После того, как художников разняли и подлечили, кому-то из них пришла в голову светлая мысль просить меня о помощи. Дескать, я же как-то терплю у его мужа. Значит, наверное, знаю, как именно надо на него смотреть, чтобы было красиво. Я почесала в затылке и предложила им тупо нарисовать как есть, потому что совет старейшин пришел к решению, что надо рисовать, а не что надо рисовать красиво. Мне удивленно сообщили, что нарисовать некрасиво совершенно невозможно, ибо все искусство рисования заключается в том, чтобы сделать красиво. А для того, чтобы изобразить, как есть, существует фотография. Я почесала в затылке второй раз, покопалась в сети и продемонстрировала господам художников подборочку старинных земных портретов всяких малоприятных граждан. Дескать, вот портреты, они красиво. Но мои доводы разбились в прах, а несукрушимое представление муданшцев, что все земляне красивы, даже если у них по восемь подбородков фиолетово-зеленый цвет лица и нет одного глаза. Я попыталась поискать портреты уродцев с других планет, но ничего убедительного не нашла. Тогда я предложила нарисовать Азамата в левый профиль, на котором шрамов почти нет, а что есть, то можно проигнорировать, писав на то самое приукрашивание. Но мне категорически заявили, что портрет императора пишется по канону, а именно анфас, полный рост – на лошади и с мечом. Изменить канону – это такое же нарушение традиции, как не рисовать портрет вообще. В итоге, когда мастера искусств вновь потребовали азамата на ковер для рассматривания под лупой, он отказался в довольно грубой форме и заявил, что у него все равно нет времени позировать, так что пусть рисуют без него, раз уж так подробно его изучили. Художники обиделись и разъехались, оставив столичных представителей профессии разбираться самостоятельно. Так вот, стоит, значит, на пороге моей спальни мастер искусств. Первый в столице, длинный, тощий старый хрен с условно одухотворенным лицом и жиденькой косичкой до колен. Он ко мне наведывается всякий раз, как я бываю в столице, что в последнее время не очень часто, на мое счастье. Чего он хочет, я не понимаю. То есть понятно, что он надеется, что я как-нибудь решу проблему с портретом Азамата каким-нибудь чудесным способом. То ли исцелю его, то ли богов попрошу, не знаю. От постоянных размышлений об этом несчастном портрете у меня даже появилась идея, но донести ее до мастера мне не удалось с пяти раз. Так что я отчаялась. «Здравствуйте, мастер!» Уныло приветствую я. Чем могу быть полезна? Здравствуйте, Хатанхон. Да вот, зашел поинтересоваться. Вы случайно с мужем не поговорили? Собственно, последние несколько дней я почти исключительно этим и занималась, между схватками и кормлениями. О чем я должна была с ним поговорить? Тоскливо протягиваю я, заранее зная ответ. Ну как, о портрете об этом? Уже лето на исходе? А все по-прежнему. Надо же что-то делать. Так делать раз надо, говорю. Я-то тут при чем? Моя забота вон в кроватке спит. Да как же делать-то? Вот ведь в чем проблема. Еще, видите, он позировать отказывается. В таком духе с ним можно разговаривать вечно. Это, кстати, еще одна причина, по которой я не хотела лететь в столицу на именование. Ну, а замату я о художниках напоминать не стала. А то он и правда клыки отрастет. Я с горечью понимаю, что придется предложить мастеру сесть, потому что стоять я уже устала, а он не скоро уйдет, даже если я его грубо пошлю. Он принадлежит к категории счастливых людей с избирательным слухом. Но мне везет. Дверь гостиной открывается, и заходит какой-то человек, мне незнакомый. «Мастер, а вас?» – окликает он с порога. «Где вы?» Ой. Последнее явно относится ко мне, потому что вошедший молодой человек застывает посреди комнаты, уставившись на меня круглыми глазами. Куда-то вломился, болван, неожиданно эмоционально рявкает на него мастер. Здесь вообще-то императорские покои. Простите, хатонхон, мямлят несчастный парень, пятись к выходу. Ну нет, он сейчас сбежит, а я останусь один на один с мастером. «Нет, спасибо». «Подождите!» Я милостиво улыбаюсь парнишке и машу рукой в сторону кресел в гостиной. «Присядьте, пожалуйста. И вы тоже, мастер. Я сейчас». Иду проверить, дрыхнет ли чадушка. Возвращаюсь в гостиную и закрываю за собой дверь. «Я была бы вам очень признательна, мастер, — говорю сахарно, если бы вы не кричали в присутствии спящего князя». А то, понимаете, мне придется отрывать мужа от управления планетой, чтобы его укачать. Я, естественно, и сама прекрасно справлюсь, но удановские мамаши очень любят сделать вид, что дети их не слушаются, чтобы спихнуть все хлопоты на и без того перегруженных мужей. Мастер искусств сразу принимает виноватый вид и долго извиняется. «Так-то тебе, старому зануде!» Я присаживаюсь напротив гостей». «Я Элизабет», сообщаю парнишке. Мне последнее время доставляет массу удовольствия смотреть, как муданжцы теряются, когда я им представляюсь. По их убеждениям, мое имя должно храниться в строгом секрете, чтобы, не приведи боги, никто не напакостил. А уж если так необходимо кому-то мое имя сообщить, то делать это должен кто угодно, кроме меня. Потому что в устах другого человека имя несет меньше силы. Ну, или какой-то подобный бред. Я-то вполне уверена, что если кто-нибудь захочет мне подгадить, его успех или неудача будут связаны не с тем, как я свое имя скрываю, а с тем, как хорошо меня охраняют телохранители и духовник. Зато в ответ на мое доверчивое представление рядовые муданжцы чувствуют острую необходимость выложить о себе всю подноготную а потом еще хвастаются перед друзьями, что я им благоволю. Я Бэр. После секундной ошарашенной паузы выпаливает юноша. Подмастерье. Учусь у мастера Авааса. Я хороший ученик. Родился под Долхотом. Отец рыбак. Я зашел за мастером, потому что он задержался в канцелярии. А надо уже семинар у первогодок начинать. А, простите, я не знал, что вы тут. Эм... — Ничего, ничего. Я продолжаю милостиво улыбаться. Мастер сидит мрачнее тучи. Ему, видимо, довольно стыдно за простака ученика. Да еще теперь я точно знаю, что ему пора идти. Ох, чувствую, парню влетит. Ладно, сейчас как-нибудь поправим ситуацию. — Как вовремя вы зашли? А то я боюсь, я бы тут надолго задержала мастера разговором. Что ж, в таком случае мы с вами, мастер, увидимся в другой раз. Да, прошу прощения. Он встает и угрюмо кланится. Перенек Бер тоже порывается встать, но я останавливаю его жестом. Вы не возражаете, если я задержу вашего ученика ненадолго? Он ведь в курсе проблемы с портретом, правда? Безусловно, слегка огорошено отвечает мастер. Потом зыркает на ученика, И, наконец, очищает помещение от своей персоны. Ну, слава богу, не знаю уж, что он подумал, хотя на самом деле знаю, только размышлять об этом не хочу. Они все думают одно и то же, что у такого человека, как Азамат, не может быть верной жены. Судя по всему, мальчишка не сильно отличается от своего учителя в этом отношении. Сидит красный, как Азаматов свитер, теребит в пальцах край рукава. «Говоришь, ты хороший ученик?» – спрашиваю гораздо менее светским тоном. «Если его удивить, есть шанс, что он перестанет ждать, что я его сейчас изнасилую». «Да», – охотно отвечает он, – «мастер даже позволяет мне заканчивать его картины. Я уже успела разобраться в здешних художественных правилах достаточно, чтобы знать, что это очень высокая оценка умений ученика». Значит, есть шанс, что он справится с моей задумкой. Теперь надо его немного заинтриговать. А секреты ты умеешь? Только честно. Вы хотите доверить мне секрет?» Спрашивает он шепотом, таращись на меня во все глаза. «Да я его под пыткой не выдам». «Отлично!» — усмехаюсь. «Тогда слушай. Я хочу поручить тебе одну очень ответственную работу». Если ты хорошо справишься, то получишь вознаграждение, как самостоятельный художник. А если я не справлюсь, в ужасе уточняет мальчишка, ему лет шестнадцать, наверное. Ну, тогда мне придется искать кого-то другого, Пожимаю плечами. Зато если справишься, то сразу станешь мастером, и тебе будут заказывать картины все богатые люди. Парня глаза начинают сиять, как лазеры. Я смогу больше не работать у мастера ОВАСа? Естественно, я заговорщицки улыбаюсь. Ну что, берешься? Да, а что надо делать? Надо нарисовать портрет императора. Развожу руками. Парнишка моментально сникает. Но ведь никто не знает, как это сделать. Я знаю, говорю, и я тебя научу. Вы умеете рисовать? Изумляется он. «Нет, но у меня есть идея». Я подмигиваю, чем окончательно отшибаю впечатлительному мальчику дар речи. Пока он ищет слова в своем образно одаренном сознании, я беру бук и открываю в нем две папки с картинками. Одна – это отобранные специально для этой цели фотографии Азамата. Попытки объяснить мою идею мастеру Аласу оканчивались ровно на этом месте – Он категорически отказывался рисовать императора с фотографией. Вторая папка – это просто картинки, накачанные из сети, в основном иллюстрации к книгам. Вот смотри, говорю, что можно сделать. Мальчик уходит от меня просветленный, с предвкушением в глазах, пообещав, что работа будет готова через три дня. Я же, натрудившись за день, прозаично заваливаюсь спать до вечера. Вечером Азамат заходит за мной вместе с Тирбишем. Тот чем-то ужасно доволен. Ну что, Азамат подхватывает мелкого уже привычным движением. Полетели домой? Давай, говорю, поднимаясь с дивана. Тербише берем с собой. Он готов приступить к обязанности мняньки, усмехается Азамат, а Тирбеш расправляет плечи. Мы уже давно с ним об этом предварительно договорились. И Азамат, как всегда, хочет подоткнуть мне прислугу со всех сторон. Я как узнал, что Алик родился, сразу собираться начал, — улыбается Тирбиш. Капитан надолго не задержится. А вам ведь помощь нужна. Ну, раз ты хочешь уж приступить, то, пожалуйста, — пожимаю плечами. Только вот с твоей помощью я совсем обленюсь. Ты ведь, не небось, и готовить будешь, и прибираться, знаю я тебя. Можем составить расписание. Усмехается он.